«Оно» произносит это слово одновременно со мною, и слово сразу становится монстром. «Не топырем, вурдалаком с красно-кровавыми ушами и гвоздями красного цвета в голове, там, где темечко «Мне кажется, снова бред», — значительно произносит «оно». «Укол?» — доктор поворачивается спиной. «Он явно хочет уйти. Я кричу ему в спину. «Доктор, что со мной? Я имею право знать». «Я требую прокурора, милицию. Я...» «Голубчик!» Он не поворачивается ко мне. «Что за ерунда? Почему он не поворачивается и почему его голос доносится словно из преисподней?» «Вы тяжело больны?» «Позовите мою мать!» Я кричу, но оно наклоняется ко мне, к лицу и жалостливо произносит. Голос едва звучит. «Я боюсь, у него начинается отек». Отек? Какой отек? У меня свободное дыхание, я же чувствую. И, словно подслушав мои мысли, доктор, он по-прежнему стоит спиной ко мне, седет сквозь зубы. Это незаметно сначала, мой милый. А ваша матушка ходит к вам каждый день, не помните? О, Господи! Значит, я и вправду болен. У меня что-то с мозгом. Но вот я чувствую... Или мнится мне, как мягко и совсем не больно погружается в предплечье игла и, проваливаясь, слышу. Теперь недолго. Позвоните, иначе есть риск. И в полной темноте. Память работает, а это совсем не нужно. Вы поняли? Нет, все это кажется мне. Я ничего не слышу, а птички поют. И шелестит листва, и прорывается сквозь нее синее-синее небо, как легко здесь дышится на Ваганьковском, старом нашем московском кладбище, где лежит не слишком любимый мною Высоцкий и любимый всеми забытый художник, что писал свои маленькие картины не кистью, а драгоценной мозаикой. Вот и 21-я аллея, видны два языческих идола над могилой министра внутренних дел и его жены, и памятник заму из госбезопасности тоже виден. Вон он, каменный командор, победитель слабых и слабак перед псевдосильными. А вот и... Захотелось перекреститься и произнести подслушанное где-то и когда-то до «Да воскреснет Бог и расточаться в рази его!» «Могилы нет». Мертвая Люда Зотова куда-то делась. Все могилы, все памятники на месте. Крест черного гранита, или мрамора, не разбираюсь, над военным инженером, похороненным в 21-м еще году. Пропеллер над летчиком 30 А на месте Люды старая ржавая ограда, крест из рельсов с венком, проржавевшим лет еще 40 назад, и табличка. Анастасия Алексеевна Яблочкина, артистка, 1890-1940. Нет, у меня не потемнело в глазах, я не удивился, не испугался. Я просто сел на полугнившую скамейку и стал думать, напрягая изуроченный свой мозг из последних сил. Я не видел могилы Зотовой. Была ошибка, могила в другом месте». «Я болен?» «Психически, разумеется». «Нет, нет, нет и нет, все не так». «Могила в самом деле исчезла, но это значит, что странный звонок старухи, странное поведение начальника тёмушкина, завуча директора 31-й школы сливаются в единое целое, образуют нерасторжимую цепь косвенных доказательств, улик, свидетельствующих о том... что совершено уголовное преступление. Кстати, а где венки? Ленты с надписями «Комсомольцы 31-й школы» и так далее? Я же помню. Помню их, и значит, все было, все на самом деле, я не сошел с ума. Итак, совершено преступление. В нем участвовала государственная организация. Обычный преступник и даже группа, и даже так называемая «мафия», не смогли бы убрать могилу, заменить ее другой, столь тщательно замести следы. Так, надо искать следы лент и венков. Это просто. Их заказывают, ведут учет. Трупа Зотовой в могиле, конечно, нет. Они... они не дураки. На всякий случай тело, конечно, убрали. И все же, сколь бы тщательно они это ни делали, следы остались. «Что-то осталось, пока не знаю. Что-то сохранилось. Сохранилось наверняка, ибо из семи пядей во лбу допускают ошибки. На этом всегда настаивал мой преподаватель криминалистики. Может быть, и свидетели есть. Их следует только отыскать. Отыщем». Кто-то спросил сзади с явным акцентом. «Что-то случилось? У вас опять такое лицо». Это он, тогдашний. Это Джон. Это сейчас выяснится, через минуту. Случилось. Вы помните нашу первую встречу? Конечно. Yes, of course. Англичанин стоит ли мне? А, а чушь, все это шпиономания параллельного ведомства. Пошли они. Надоело. Помните, где я стоял? «Как?» «Ес. Yes. Да. Вы стояли». Я вижу, как меняется его лицо. Это не изумление. Это что-то совсем другое. Не могу сформулировать. Он бормочет что-то по-английски, я не понимаю ни слова. Это следствие обучения с пятого по десятый класс и еще два года в школе милиции. Великолепно. Он чувствует мое состояние. «Don't understand». Улыбнулся. «Здесь была могила», — продолжает по-русски. «Девочка. Ее звали...» — сморщил лоб. «Зотова Люда». «Так?» «У вас профессиональная память». «Ес, yes, сэр». «Я 10 лет служил в особом отделе Скотланд-Ярда. Это общая контрразведка». «У меня вырывается. Вы шпион? Агент разведки?» «Но...» no. улыбается нет конечно согласитесь если бы это было так зачем бы мне посвящать вас в свои прежние дела нет логично хотя кто их там разберет учили всякие разные оттуда потенциальный агент ладно глупости вы спецслужба продолжает он милиция тогда легче исчезла да — Преступление? — Возможно. — А что вы делаете здесь? — В Москве? — Служу в посольстве. — Аппарат культур Аташе. — То прошлое, — улыбнулся, — славная у него улыбка, чистая, и светлая. Он нормальный человек из нормального мира. — Вы думаете, что я говорю вам неправду? — Нет. Хотя хорошо, что он объяснил. Я имел в виду другое. Да вы делаете здесь на кладбище. А, да, конечно. Мы хоронили нашу, как по-русски, сотрудницу. Вот. Прекрасная машинистка Вера Павловна Григорьева, ей было 28 лет. Но вы пришли еще раз. Курский? Пришёл. Оставим это, ладно. Что вы подозреваете? Рассказываю ему всё. Заканчиваю аллегро-модерата. Уволен. Подозреваю, что в связи со звонком, поисками, любопытством. Долго молчит. Нужно составить план, улыбается. Не бойтесь, мы частные лица. Я покидаю страну через месяц. Это все, что у нас с вами есть в смысле совместной работы. Весьма неожиданно, но я бодро отвечаю, согласен. Мы обсуждаем, как, где и когда будем встречаться. Договариваемся. Звонить будет он из телефона автомата. По возможности менять голос. Время. семён ты остался мне должен 10 рублей 30 копеек. Бесстыдник. Приеду, убью. Не туда? Извините. И варианты. Рубли, часы, копейки, минуты. По дням убавляем у рубля 2. По нечетным прибавляем утром. один. Место встречи. Почетным фонтан напротив гапта, по нечетным цум, третий этаж. Хвост всегда тщательно отрабатывать и исключать, но не отрываться. Заметил, переждать, уйти домой, не обнаруживая, что засек, кроме случаев исключительных. Пожали друг другу руки, он ушел. Я долго стоял в раздумье, «Идти в контору кладбище или нет?» Потом решил, непременно. «Пока есть служебное удостоверение, есть и работа, и польза. Я должен торопиться». Глава 13. «В последний момент дикая мысль, глупость. Иду одна, а ведь сын исчез. Возможно, и не жив вовсе. Может быть, и со мною хотят покончить». Из автомата позвонила Юрию Петровичу. «Прошу приехать, у меня новый материал для пломб». Наивно, конечно, если его телефон прослушивают, каюк, но... Чего Господь не утвердит, когда сатаны нет? Говорит мертвым голосом. «Не приеду. Мои коренные зубы пропали совсем, так что лечение вашего и вообще не надо. Надоело». Поняла, что-то случилось. «Коренные зубы? Неужели дети или близкие? Приезжайте, вам легче станет!» Повесил трубку, решила подождать ровно час. «Приедет? Ладно. На нет и суда нет!» Через 40 минут заглянул в кабинет. «Доктор Зотова работает? Здравствуйте!» Пенсионеру, награжденному тремя орденами за службу Родине. Можно и без очереди, надеюсь. Кто-то буркнул в коридоре, но он вошел, сел в кресло, обвел кабинет внимательным взглядом. Будем надеяться, что сюда мои друзья не добрались. Разве в МВД прервал? Не в МВД, а в... В общем, ладно, я из особого отдела МВД, то есть... «Из КГБ. Ясно? Теперь уж можно. Я уже два дня как изгнан. По возрасту. Оживился. У нас ведь, знаете как, подполковник максимум до 45 а я уже и перебрал. Сорок семь с половиной. Так-то вот». Показала записку. Он впился. велел открыть рот. Подвела бор. «У вас один снизу, два сверху. Сделаем?» Так вывалиться через неделю? Нет, вам я сделаю навсегда. А другим? Другим? Лишь бы дошли до выхода из поликлиники. Я, конечно, не права, но что поделаешь? У меня осталось собственных материалов на 20-30 пломб и столько же старых немецких боров. На Западе такой техникой давно не пользуются, но если сделать хорошо, у меня стоит такая пломба с 1965 года. Мне было всего пятнадцать лет тогда. У меня сын исчез. Может, уже...» Махнул рукой. «Ничего себе! Я вспомнила про коренников. Вы считаете, что у нас с вами одно и то же?» «Не знаю». «Вам...» — взглянул на часы. «Пора. Опаздывать нельзя». Вгляделся пристально, будто видел впервые... И добавил значением «Нам пора». «Идемте». «Ладно, но я вас долечу». «Видно будет». «Он здорово собой владеет, этот бывший чекист». Спустились по лестнице. Привычным движением он подал мне пальто. «О, да будет вам. Вы уж совсем нас людьми не считаете». Сели в трамвай. Через пять минут пересели на троллейбус. и еще через полчаса вышли на Пушкинской площади. До назначенного времени оставалось шесть минут. Глава 14 И я снова выбираюсь из небытия. Нет, мне это кажется. Мниться, как и в прошлый раз, это только сон. Как и в прошлый раз. Разве он был? И кровать рядом. Какой-то человек постановает в тяжелом бреду, Нет, нет, отец.